Баланова представляет фантастический боевик Яволк. Серия 11. Санрайз спит. Что за таблетки ты ей дал, Макс? Хорошие таблетки. Такие, как она любит. Это было страшно. И как только соседи не сбежались на ее вопли. Да блин, она так верещала, даже уши закладывала. Макс? Да слышу я. Тебе нельзя оставаться с нами, Женя. Почему? Ты в опасности. Нас Чопом наверняка уже ищут. А тебе ничего не известно спецслужбам. Пусть так и остается. А откуда ты знаешь, что про меня им ничего не известно? Ну, просто знаю все. Слушай, а Грифель... Он же мог рассказать про Жеку, когда его прессовали. г р и ф е л ю тогда нечего было рассказывать. А д р о с д он же с к о р е ф а н и л с я с законниками. Наверняка им начирикал. Вряд ли. И куда мне идти? Снова скитаться по чужим койкам? Не надо злиться, Женя. Это вынужденные меры для твоей же безопасности. Я хочу остаться здесь. Но это невозможно. Почему? Мой отец... Ну, точнее, тот, кого я считал своим отцом, дал мне несколько дней, чтобы освободить эту квартиру. Опа! Вот это сюрприз! И куда нам валить? Я не знаю, чё. И свалил. Ха. Молодец, Макс! Это так мы решим любые проблемы? Ну, должен же быть какой-то выход. Да ну его. А, надо пожрать. Не могу и думать, когда мой желудок пуст. Доброе утро. Начну с кратких итогов нашей работы. При содействии профессора Дрозда мы уничтожили одного из представителей преступной группировки койотов. Из списка можно вычеркнуть Гертруду Доффман. Остались самые сильные до люди. Это Максим Ключников, Анна Райзман и Олег Чистяков. У нас есть портреты двух ребят. А вот как выглядит «Анна» или и с а д р а й с как ее принято называть, нам, к сожалению, пока неизвестно. Аркадий Николаевич, а есть гарантия, что не ввели в эксплуатацию кого-то еще? Не улавливаю сути вашего вопроса. Ведь есть дремлющие д у у люди. Пуль давно у нас в деле, но его местонахождение так и не выяснили. Нам остается только надеяться, что спящие не проснутся. А что будет с койотами, если вы их поймаете? А что бы вы предложили сделать с ними? Не знаю. Если бы дуо-люди были бы на нашей стороне, они стали бы незаменимыми сотрудниками. Они представляют опасность для общества. О сотрудничестве не может быть и речи. Их просто уничтожат, и об уникальном проекте дуо-люди забудут На данный момент, правительство не заинтересовано в подобном проекте. Так, все, тема закрыта, приступайте к работе. С любыми новостями, касающимися наших д р у з е й к о й о т о в сразу ко мне в кабинет. Входи, Женя. Мы можем поговорить? Я бы хотел отдохнуть. Давай позже. Мне кажется, или ты меня избегаешь? А чего мне тебя избегать? Ты мой собрат поста или сестра. Да, звучит дико. Мне казалось, между нами зародилось нечто большее. Ты ведь тоже это чувствуешь, Макс. Не важно, что я чувствую. Важно! Знаешь, вчера Санрай сказала, что готова умереть за Герду. Настолько сильна ее любовь. Я тоже готова отдать свою жизнь. Отдать за тебя, Макс. Потому что я люблю тебя. Женя... Пожалуйста, уходи. Я не уйду, пока ты со мной не объяснишься. Хорошо. Я объясню, в чём дело. Мы не можем быть вместе ж е н я потому что... Макс! Макс! Да что ещё случилось? Извини, позже поговорим. Да, конечно. Самое время сбежать. Чёрт тебя подери, Макс. Сандрайс, вскрылась! В смысле? Сколько крови. Почему так много ран? Сандрайс, Сандрайс, ты меня слышишь? Зачем ты себя изувечила? Я, я, я просто, я хотела найти этот грёбаный чип. Я должна убрать его. И я не хочу больше быть койотом. В этом нет смысла, Макс. Нет смысла, если нет её. Нет моей Герды. А, в этом нет никакого смысла. Макс, ей надо в больницу. Да мы не можем появляться на улицах. Это опасно. Но она истечет кровью. Чоп, что ты делаешь? Я заверну ее в плед и отнесу ближайшую больницу. Я не могу позволить Санрай сдохнуть. Понятно? Не так и не здесь. Чоп, если тебя поймают, то... Да плевать мне на это. Ты не можешь все время думать за меня. Сейчас я принимаю решение, я решил спасти мою подругу! Я пойду с ним, обо мне законники не знают. Все равно это рискованно. Мы будем осторожны, я обещаю. А, ты б е з м о з г л а е Санрайз. ты что же это такое? Ей нужна помощь! Быстрее! А медицинский полис у нее есть? т а да чего? Какой полис? Мы нашли эту женщину у дороги. На нее, видимо, напали. Много колотых ран, и она истекает кровью. Я вас поняла. Сейчас ею займутся. Нам надо уходить, Чоп. Положи ее на каталку, о ней позаботятся. Нет, я не уйду. Мы спрячемся на территории, я буду следить на расстоянии за тем, что происходит. Если Санра с н е будут обращаться должным образом, мы и вернемся. Ладно. Клади ее на каталку, уходим, Чоп. Чоп. Ты меня нашёл, Максим. Для такого, как я, это несложно, Иван Андреевич. Хе. В этом месте семейственность, смотрю, зашкаливает. Два псевдо-отца в одной квартире? М -м -м. Вы подружились? Не знаю, почему ты злишься, но я рад тебя видеть. Ты войдёшь? Мне надо было где-то жить, и я подумал... Почему бы не занять уголок в этой большой и просторной квартире? Все-таки она приобретена на деньги школы. А мой отец, то есть тот мужчина, который все это время давал мне деньги на жизнь, он еще жив? Вадим Кириллович совсем плох. Уже не встает с постели. Я за ним ухаживаю, хотя он этого, как мне кажется, не заслуживает. Как вы провернули трюк с памятью? Не понял. Он же перестал меня узнавать. Это просто последствия болезни. Нет, он перестал понимать, кто я слишком внезапно. И мать Жени ее тоже не помнит. Напрочь забыла, что растила дочь. Да, не стану выкручиваться. Признаюсь, это моя вина. Я кое-что подкорректировал в их воспоминаниях. Ты рассказал Жене о том, что вы брат и сестра? Нет, я... У меня не хватает духу вывалить на неё эту информацию Хочешь, я с ней поговорю? Хм. Ну и как это будет выглядеть? Такие новости должен сообщать человек, которому она доверяет Она уже адаптировалась в новой жизни? В новой жизни? Это вы называете жизнью? Вчера мы потеряли Герду. Сегодня чуть не умерла Санрайз. Потеряли Герду? Как это произошло? Я точно не знаю, но... Но то, что я увидел в воспоминаниях Дрозда, это... Ах, это было ужасно. Расскажи мне, что ты видел, Максим? Ну вот, Санрайз наложили швы. Она уже в палате, спит. Не переживай, Чоп. Ты знаешь, может... Показаться, что мы с с а н р а й с ненавидим друг друга Ну, как кошка с собакой Но я за нее горой встану Могу даже убить, если надо Я думаю, Санрайз знает, что ты надежный тыл В школе я был в нее влюблен Ну, тогда она не была похожа на ведьму Выглядела нормально Я ей признался в любви в старших классах Она рассмеялась Это потом я узнал, что она сохнет по Герде. Блин, я влюбился в лесбиянку. Ай, это было позорище, как мне тогда казалось. И я сбежал из школы. Но потом ты вернулся в стаю и жил все это время рядом с Санрайз. Тебе, наверное, было нелегко. Когда я боксировал, из меня вышибли всю эту дурь. Любовь и все такое Я стал нормальным Может мне тоже пойти в бокс, чтобы и из меня вышибли всю эту дурь? <свят> Тебе-то париться не надо Макс сохнет по тебе точно так же, как и ты по нему Я в этом не уверена Ладно, ч о пойдем домой Вернемся сюда завтра То, что ты описываешь, похоже на саркофаг. Но откуда он взялся у спецслужб? Я был уверен, что в пожаре сгорело все оборудование. А что из себя представляет этот э, саркофаг? Ну, для чего он? Его придумал д р о с т Согласно договору, мы должны были создать устройство, которое могло бы полностью уничтожить до человека. При надобности стереть все доказательства существования. Чтобы не было возможности исследовать останки. Но зачем создавать то, что необходимо уничтожить? Потому что продукт получился с побочным эффектом. Наши ученики иногда теряли контроль над ситуацией. Это мы зафиксировали в отчете. А после... Получили указание создать аппарат, нейтрализующий вышедшего из-под контроля воспитанника школы. Герда кричала от боли. Согласно инструкции, в саркофаг нужно помещать живой д о о б р а з е ц Дуообразец! Дуо Мы по сей день остаемся для вас какими-то подопытными кроликами. Это неправда, Максим. Если бы я мог тогда представить последствия наших экспериментов, я бы никогда не подверг такой опасности собственных детей. Нет никакого смысла оглядываться назад, я это прекрасно понимаю. Но проблема в том, что у нас нет будущего. А наше настоящее превратилось в жуткий аттракцион, покинуть который можно только мертвым. В тебе говорит о т ч а я н и е Я уверен, мы что-нибудь придумаем. У меня есть одна идея. Это касается Жени. Излагай. Как я понимаю, действующий чип невозможно полностью отключить, так? Верно. А что, если заблокировать воспоминания, связанные со сверхспособностями? Я не совсем улавливаю твою мысль. Ну, мы можем почистить память и вложить новые воспоминания с помощью гипноза. Да, это неплохая идея, но рискованная. Нет, я это понимаю. Но в обычной жизни Женя будет в большей безопасности, чем среди такого вымирающего вида волков, как мы. Я обдумаю то, что ты предлагаешь. Надо взвесить риски. Только не затягивайте с ответом, Иван Андреевич. Я беспокоюсь за Женю не меньше, чем ты, Максим. Могу взглянуть на отца? Ну, то есть на... На человека, который, несмотря на свой скверный характер, поддерживал тебя все эти годы. Да, конечно. Он будет рад компании, пусть даже и незнакомца. На этой наркоманке заживает все, как на кошке. Она что, наркоманка? Только взгляни на нее. Врач, когда увидел анализ крови, чуть в обморок не упал. Заставил взять кровь повторно. Сказал, она должна была умереть от передоза, а не от потери крови. Эй, хватит к у д а х н т ь К твоему сведению, я пока не сдохла и все слышу. а очнулась. Кать, зови врача. Мне не нужен врач. Не вставай, а то швы разойдутся и зальешь все своей кровищей. А мне потом опять выслушивать претензии от санитарок. Добрый день, как вы себя чувствуете? Я себя не чувствую. Угу. А как мне к вам обращаться? Зовите просто пациент. Угу. У вас есть полис пациент? а Мы не можем вас держать в медучреждении при отсутствии… У меня нет вашего сраного полиса. Что? Зря старались? Сдёрните нитки со швов? Повежливей, деточка. Перед тобой всеми уважаемый хирург, вообще-то. Спишем это на шок. Что же, пациент, вот какие планы на ближайшее время. С вашими анализами крови какие-то проблемы. Поэтому мы ждём повторных результатов. Вы стремительно идёте на поправку, что меня лично очень удивляет. С вашим-то пристрастием к лекарствам. Без медицинской страховки мы не имеем возможности вас задерживать в нашей больнице, поэтому... Мне надо свалить. Я поняла. Где моя одежда? А, ваша одежда уже не пригодна к носке. Позвоните кому-нибудь из родственников. Пусть принесут чистые вещи. На, мы вас оставим до завтра. Да, увидимся утром во время обхода. Ах ты неблагодарная! Через час ужин. Принесу еду в палату. Съешь его сама. Макс, Макс, ты мне нужен. Помоги мне выбраться отсюда, Макс. Все, мне нужно идти, Иван Андреевич. Что-то случилось? Я могу помочь? Санрайз. Она попыталась извлечь из себя чип и сильно поранилась. Я был против, но Чоп унес ее в больницу. То, что она в больнице, это нехорошо. Ей сделают анализ крови. Да? И что вы там ужасного? Кровь активированного дуо человека выглядит... Необычно. Это вызовет интерес. Надо забрать ее оттуда. Как можно скорее. Так, ей нужна одежда. Я куплю что-нибудь. В какой она больнице? Я пойду с вами. Максим, тебе надо быть очень осторожным. Вы с Олегом стали знаменитостями благодаря новостям. М -м -м. Нас показывают по телевизору? Да, к сожалению. И это натолкнуло меня на одну чудесную мысль. Да? Какую? Об этом позже. Для s u n р а й e мы купим одежду в магазине. А тебе тоже не мешает переодеться. Твоя одежда в пятнах крови. Найди что-нибудь в гардеробе Вадима Кирилловича. Кстати, он имеет пристрастие к головным уборам и темным очкам. Я думала навестить тебя завтра, но ч о п никак не мог успокоиться. Примешь посетителя? Вот кому надо было сигнализировать. А я Макса озадачила. Ты после наркоза отходишь? Что за п е л и б е р д у ты говоришь? Мне нужна одежда, чтобы свалить о отсюда. Тебе проще с этим разобраться, ну так, чисто по-девчачьи. ч о п снаружи. Можешь мысленно передать ему привет, а то он изведёт себя от переживаний. Не смотри на меня так. Как? Со вселенской скорбью. Мне не нужна жалость. Понятно? Понятно. Такая ирония. В палате наверху, прямо над тобой, дремлет в коме профессор д р о с т Что? Я так разволновалась, что не видела ничего перед собой и оказалась этажом выше. Так, надо достать тряпье. И где его достать? Может, в соседних палатах у кого-нибудь одолжить? Так... Тебя кто-нибудь увидит, запомнит Слушай, мне сейчас должны принести ужин Придет медсестра, а ты ее, ну, загипнотизируешь Пусть она принесет что-нибудь из сестринской Да, это хорошая идея Так будет безопасней Чоп, к а к о й черту ты тут делаешь? Женя сказала мне, что вы возвращаетесь домой Макс? Ну ты вырядился, п р и к и д что надо. Так, все, в а т и п в а т и т Женя в палате у s u n р а й з Ну, слушай, ты дал. Мы передумали и решили проверить, все ли нормально. Макс, ты как с обложки книжки про шпионов. Ой, заткнись, ч о Конечно, мистер инкогнито. Прекрати ржать, Женя Ты похожа на сдувшегося клоуна Могла бы размер уточнить, когда вводила в транс медсестру Конечно, надо было еще и б р е н д указать Мы бы ее неделю ждали Если ты не перестанешь смеяться, я тебя в окно выкину, ясно? Это твой врач? Здравствуйте Здравствуй, Женя Мы знакомы? А это тот, кто придумал изготавливать д о монстров. Профессор Севастьянов. А, -а, -а. здрасте. Аня, я принес тебе одежду более подходящего размера. Не верится, что я это скажу. Но я готова вас за это расцеловать. В этом парашюте далеко не убежишь. Спасибо. И отвернитесь. Вы же знаете, что я слышу, о чём вы думаете? Да, конечно. Это всё проклятое волнение. А интернационал вас успокаивает? Нет, не успокаивает, но отвлекает. От чего? От разных мыслей. Например, о том, что ты очень красивая и напоминаешь мне одного человека. Женщину, которую я знал много лет назад. Не позорьтесь, старикашка! Или у вас, как и у дрозда, течет слюна при виде своей ученицы. Дайте мне свой халат. Зачем? Просто отдайте, не задавая вопросов. И ждите меня на улице рядом с Максом и Чопом. Кажется, Чоп скоро у м р ё т со смеху. Или выведет м а к с из себя и получит кипятком по мозгам. Встречаемся за корпусом у забора. А, а еще ты похож на к о л о м б а Но только шляпу он не носил Когда у нас был телек Я смотрел сериал про детектива Смешно й такой, чувак, слушай, такой В п я т о м плаще Ты что, испытываешь мое терпение, че? Еще одна ассоциация, я прокипячу твои мозги, понял? Черный плащ Во! Идеальное сходство б Помнишь мультик? Мы его в школе ещё смотрели. Так всё, помолчи. Чёрный парень. Помолчи. Сюда идут Женя Но... Севастьянов. Я хочу Но, понять, ну, о чём о н говорят. Ладно. Думаешь, он скажет ей что-нибудь гадкое о тебе, и она тебя сразу разлюбит? ч ё р заткнись. Надо. И я вам не люблю. Вы ей рассказали? Я же просил вас, Иван Андреевич, дать мне время. Я сам бы ей всё объяснил. Вообще-то я говорил Жене о её неограниченных возможностях. При регулярных тренировках можно даже научиться левитации. А, я втиснулся не вовремя. Извините. Извините, недостаточно. Что ты хотел мне объяснить? Ну, сейчас не самый удобный момент. Я так не думаю. Макс! Макс! Oh, черт! Из окна кто-то выпал! Да не просто кто-то, а профессор Дрозд. Это был последний полет Дрозда. Вот что за дело было у с а н р а й с Как же я сразу не догадалась. Фабула Нова. Истории в звуке.